Беседовал я как с представителем второй эмиграции. Речь шла о войне. Он сказал, да, нелегко было под Сталинградом. Очень нелегко. И добавил, "Но ну, и мы, большевиков, изрядно потрепали. Я замолчал, потрясенный глубиной и разнообразием жизни. Напротив моего дома висит объявление. Требуется швей. Дело происходит в нашей русской колонии. Мы с женой садимся в лифт. За нами американская семья, мать, отец, шестилетний парнишка. Последним заходит немолодой эмигрант. Говорит мальчику, нажми четвертый этаж. Мальчик не понимает. Нажми четвертый этаж. Моя жена вмешивается. Он не понимает, он американец. Эмигрант не то что сердится, скорее выражает удивление. Русского языка не понимает. Совсем не понимает. Даже четвертый этаж не понимает. Какой ограниченный мальчик. Рассказывали мне такую историю. Приехал в Лодзь советский министр Громыко. Организовали ему пышную встречу, пригласили местную интеллигенцию, в том числе знаменитого писателя Ежи Ружевича. Шел грандиозный банкет под открытым небом. Произносились верноподнические здравицы и тосты, торжествовала идея польско-советской дружбы. Громыко выпил с Львовицы, раскраснелся, наклонился к случайно подвернувшемуся Ружевичу и говорит — — Где бы тут, извиняюсь, по-маленькому? — Вам? — переспросил Ружевич. Затем он поднялся, вытянулся и громогласно крикнул. — Вам! Везде! Лично для меня хрущевская теперь началась с рисунков Збарского. По-моему, его иллюстрации калеши — верх совершенства. Впрочем, речь пойдет о другом. У Збарского был отец, профессор, даже академик, светила биохимии. В 1924 году он собственными руками мумифицировал Ленина. Началась война. Святыню решили эвакуировать в Барнаул. Сопровождать мумию должен был академик Сбарский. С ним ехали жена и малолетний Лёва. Им было предоставлено отдельное купе. Левушка с мумией занимали нижние полки. На мумию для поддержания ее сохранности выдали огромное количество химикатов, в том числе спирта.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 Миллеру понравились работы Целкова. Миллер сказал, я хочу купить вот эту работу, назовите цену. Целков ехидно прищурился и выпалил давно заготовленную тираду. Когда вы шьете себя брюки, то платите 20 рублей за метр габардина. А это, между прочим, не габардин, Миллер вежливо сказал, и я отдаю себе в этом полный отчет. Затем он повторил, так назовите же цену. «Триста!» — выкрикнул Целков. «Триста чего? Рублей?» Евтушенко за спиной высокого гостя нервно и беззвучно артикулировал «Долларов! Долларов!» «Рублей?» — переспросил Миллер. «Да уж не копеек, — сердито ответил Целков. Миллер расплатился и, сдержанно попрощавшись, вышел. Евтушенко обозвал Целкова кретином. С тех пор Целков действовал разумнее. Он брал картину, измерял ее параметры, умножал ширину на высоту, вычислял таким образом площадь. и объявлял неизменную твердую цену — доллар за квадратный сантиметр. Было это еще при жизни Сталина. В Москву приехал Арманд Хаммер. Ему организовали торжественную встречу, даже имело место что-то вроде почетного караула. Хаммер прошел вдоль строя курсантов, приблизился к одному из них, замедлил шаг, перед ним стоял высокий, широкоплечий русый молодец. Хаммер с минуту глядел на этого парня, возможно, размышлял о загадочной славянской душе. Все это было снято на кинопленку. Вечером хронику показали товарищу Сталину. Вождя заинтересовала сцена, американец любуется русским богатырем. Вождь спросил, как фамилия? Курсант Салаухин. Немедленно выяснили и доложили подчиненные. Вождь подумал и сказал, не могу ли я что-то сделать для этого хорошего парня. Через двадцать секунд в казарму прибежали запыхавшиеся генералы и маршалы. Где курсант Салаухин? Появился заспанный Володя Салаухин. Соловыхин, — крикнули генералы, — есть у тебя заветное желание, — курсант, подумав, и говорил, да, я вот тут стихи пишу, хотелось бы их где-то напечатать. Через три недели была опубликована его первая книга «Дождь в степи». Шемякина я знал еще по Ленинграду. Через десять лет мы встречались в Америке. Шемякин говорит, какой же вы огромный. Я ответил, охотно меняю свой рост на ваши заработки. Прошло несколько дней. Шемякин оказался в дружеской компании, рассказал о нашей встрече. Я говорю, какой же вы огромный, а Довлатов говорит, охотно меняю свой рост на ваш талант. В общем, мало того, что Шемякин замечательный художник, он еще и талантливый редактор. Когда-то я был секретарем Веры Пановой. Однажды Вера Федоровна спросила, у кого, по-вашему, самый лучший русский язык. Наверное, я должен был ответить у вас, но я сказал, у Риты Ковалевой». «Что за Ковалева? Райт. Переводчица Фолкнера, что ли? Фолкнера, Селинджера, Вон и Гута. Значит, Вон и Гуд звучит по-русски лучше, чем Федин? Без всякого сомнения». Панова задумалась и говорит, как это страшно. Кстати, с Гором Видолом, если не ошибаюсь, произошла такая история. Он был в Москве. Москвичи стали расспрашивать гостя о Вон и Гуте, восхищались его романами. Гор видел, заметил, романы Курта страшно проигрывают в оригинале. Отмечалась годовщина массовых расстрелов у Бабьева Яра. Шел неофициальный митинг. Среди участников был Виктор Платонович Некрасов. Он вышел к микрофону, начал говорить. Раздался выкрик из толпы. «Здесь похоронены не только евреи!» «Да, верно», — ответил Некрасов, — «верно. Здесь похоронены не только евреи. Но лишь евреи были убиты за то, что они евреи». У неизвестного сидели гости. Эрнст говорил о своей роли в искусстве. В частности, он сказал, горизонталь — это жизнь, вертикаль — это бог. В точке пересечения — я, Шекспир и Леонардо. Все немного обалдели. И только коллекционер Нортон Додж полголоса заметил, похоже, что так оно и есть. Раньше других все это понял Юрий Любимов. Известно, что на стенах Любимовского кабинета расписывались по традиции московские знаменитости — Любимов сказал неизвестному, распишись и ты, а еще лучше изобрази что-нибудь, только на двери. Почему же на двери? Да потому что театр могут закрыть, стены могут разрушить, а дверь я всегда на себе унесу. Спивакова долго ущемляли в качестве еврея. Красивая фамилия не спасала его от антисемитизма. Ему не давали звания, с трудом выпускали на гастроли, доставляли ему всяческие неприятности. Наконец Спиваков добился гастрольной поездки в Америку. Прилетел в Нью-Йорк, приехал в Карнеги-холл. У входа стояли ребята из Лиги защиты евреев. Над их головами висел транспарант «Агент КГБ, убирайся вон!» И еще «Все на борьбу за права советских евреев!» Начался концерт, музыканта полетели банки с краской, его сорочка была в алых пятнах. певаков мужественно играл до конца. Ночью он позвонил Соломону Волкову. Волков говорит, может, после всего этого тебе дадут заслуженного артиста? Пиваков ответил, пусть дадут хотя бы заслуженного мастера спорта. У дирижера Кондрашина возникали порой трения с государством. Как-то раз не выпускали его за границу, мотивировали это тем, что у Кондрашина больное сердце. Кондрашин настаивал, ходил по инстанциям, обратился к заместителю министра. Кухарский говорит, у вас больное сердце. «Ничего», — отвечает Кондрашин, — «там хорошие врачи». «А если все же что-нибудь произойдет, знаете, во сколько это обойдется?» «Что обойдется?» «Транспортировка! Транспортировка чего? Вашего трупа!» Дирижер Кондрашин полюбил молодую Голландку. Остался на Западе, пережил как музыкант второе рождение, пользовался большим успехом, был по-человечески счастлив. Умер в 81-м году от разрыва сердца, похоронен недалеко от Амстердама. Его первая советская жена говорила знакомым в Москве. «Будь он поумнее, все могло бы кончиться иначе». Лежал бы на новодевичьем, все бы ему завидовали. Хачатурян приехал на Кубу. Встретился с Хемингуэем. Надо было как-то объясняться. Хачатурян что-то сказал по-английски, Хемингуэй спросил. — Вы говорите по-английски? Хачатурян ответил, — немного. — Как и все, всем, — сказал Хемингуэй. Через некоторое время жена Хемингуэя спросила, — Как вам далось английское произношение? Хачатурян ответил, — У меня приличный слух. Роман Якобсон был косой. Прикрывая рукой левый глаз, он кричал знакомому «В и смотрите! Про левый забудьте! Правый у меня главный! А левый — это так! Дань формализму!» Хорошо валять дурака, основав предварительно целую филологическую школу. Якобсон был веселым человеком, однако не слишком добрым. Об этом говорит история с Набоковым. Набоков добивался профессорского места в Гарварде. Все члены ученого совета были за один, и Капсон был против, но он был председателем совета, и его слово было решающим. Наконец коллеги сказали, мы должны пригласить Набокова, ведь он большой писатель. Ну и что удивился и Капсон. Слон тоже большое животное. Мы же не предлагаем ему возглавить кафедру зоологии? В Анарборе состоялся форум русской культуры. Организовал его незадолго до смерти издатель Карл Профер. Ему удалось заучить на этот форум Михаила Барышникова. Русскую культуру вместе с Барышниковым представляли шесть человек. Бродский поэзию, Соколов и Олешковский прозу, Мерецкий живопись, я как не обидно журналистику. Зал на две тысячи человек был переполнен, зрители разглядывали Барышникова, каждое его слово вызывало гром аплодисментов, остальные помалкивали, даже Бродский оказался в тени. Вдруг я услышал, как Олешковский прошептал Соколову, «Да чего же вырос старик интерес к русской прозе на Западе?» Соколов удовлетворенно кивал. — Действительно, старик, действительно. Высоцкий рассказывал. Не спалось мне как-то перед запоем? Вышел на улицу, стою у фонаря, направляется ко мне паренек. Смотрит как на икону. Дайте, пожалуйста, автограф. А я злой, как черт, иди ты, говорю. Недавно был я в Монреале. Жил в отеле «Хилтон», и опять-таки мне не спалось. Выхожу на балкон покурить. Вижу, стоит поодаль мой любимый киноактер Чарльз Бронсон. Я к нему, говорю по-французски, вы мой любимый артист и так далее, а тот мне в ответ — get lost. А я сразу вспомнил того парнишку. Заканчивая эту историю, Высоцкий говорил, все-таки бог есть. Аксенов ехал по Нью-Йорку в такси. С ним был литературный агент. Американец задает разные вопросы, в частности, от чего большинство русских писателей и иммигрантов живет в Нью-Йорке. Как раз в этот момент чуть не произошла авария. Шофер кричит в сердцах по-русски — мать! твою, Вася говорит агенту, понял? Рубин вспоминал, сидим как-то в редакции и беседуем, заговорили о евреях, а Воробьев как закричит, евреи, евреи, сколько этот антисемитизм может продолжаться, я, между прочим, жил в Казахстане, так казахи еще в сто раз хуже. Нью-Йорк. Захожу в русскую книжную лавку Мартьянова, спрашиваю книги Довлатова и Уфлинда, взглянуть. Глуховатый хозяин с ласковой улыбкой выносит романа Алданова и Теньяновского Кюхлю. Удивительно, что даже спички бывают плохие и хорошие. В Лондон отправилась делегация советских киноработников. Среди них был документалист Усыпкин. На второй день он исчез. Коллеги стали его разыскивать, обратились в полицию, им сказали, русский господин требует политического убежища. Коллеги захотели встретиться с беглецом. Он сидел между двумя констеблями. Володя, — сказали коллеги, — что ты наделал? Ведь у тебя семья, работа, договоры. Я выбрал свободу, — заявил Усыпкин. Коллеги сказали, — завтра мы отправляемся в Стратфорд. Если надумаешь, приходи в девять утра к отелю. Навряд ли, — произнес Усыпкин. Я выбрал свободу. Однако на следующий день Усыпкин явился. Молча сел в автобус. — Ладно, — думают коллеги, — сейчас мы тоже промолчим, а уже дома мы тебе покажем. Долго они все гуляли по Стратфорду, затем вдруг обнаружили, что Усыпкин снова исчез. Обратились в полицию, в полиции им сказали, русский господин требует политического убежища.